«Товарищ капитан говорил, что высоты боятся только дураки, потому как разбиваются люди не о высоту, а о землю, ну или о воду. Если хорошо вскарабкаться, то тебе и озер нагладь бетоном лучшей марки станет». «Говорил это все он не мне, я до высоты не боюсь. Парашютная вышка от данной фобии на раз лечит». Только вот была та вышка в нашем мире стальная. А помостик, который сейчас под моей задницей все норовит ходуном сходить, деревянный, и потому выглядит не в пример хлипче. Сдается мне, пожалел кто-то денег на реквизит. Больно уж доски кривые, да и сколочено все на живую нитку. Так что хоть высоты я не боюсь, обычно, но в этот миг... Чихать было страшно, а вдруг развалится. И при всем уважении к товарищу капитану, когда вот так сидишь на краю, болтая с сапогами, а под подошвами семь метров чистого воздуха, а затем булыжник, в такие моменты мысль, что разобьешься ты на целых две секунды позже, чем свалишься, оптимизма не добавляет. Боялся я почти минуту. Потом надоело. Да и Леарион все никак толком не настраивался. Не желал, а я хоть и не верил, что там внизу кто-то чего-то сумеет расслышать, но все равно сыграть хотел как положено, то есть хорошо. И, как выяснилось уже после, правильно хотел. Слышимость была отличная, маги позаботились. освещение кстати, тоже. Я на этой настройке так сосредоточился, что едва нужный момент не пропустил. Крайняя струна всё никак не играла нужно, правильно. Я ее уже до упора выкрутил, сообразил. Нет, вначале даже не сообразил, ощутил, что вокруг изменилось что-то. А вот миг спустя уже и сообразил. Да это же толпа внизу затихла. Я поднял голову и увидел, как дара, шла мне навстречу, по канату. Дойдя примерно до середины, она остановилась, сбросила плащ, и внизу дружно охнули, когда он, кружась, словно осенний лист, спланировал на землю. На даре же остались, высокие, почти до колен сапожки, серой кожи. Их я помнил еще по первому дню, и... Обшитое алыми и розовыми ленточками нечто. Нечто, потому как оно и на купальник-то толком не тянуло. Разве что этот купальник какой-нибудь интендант проектировал. Причем с одной единственной мыслью. С каждого экземпляра как можно больше ткани сэкономить. Еще у нее в прическе что-то посверкивало. Холодно, синее. И узкими зеркальными полосками... Блестели два меча в опущенных руках. Она стояла и смотрела вниз. Было очень-очень тихо. По крайней мере, я отчетливо слышал собственное хриплое дыхание и тревожный перестук в груди, слева. А больше никаких звуков и не осталось. Потом она подняла голову и улыбнулась. Мне улыбнулась. Только тогда я вспомнил, что надо что я должен играть. Правда, я не знал, что и как, но кончики пальцев, словно сами по себе, коснулись натянутых струн, и первая нота, словно первая капля дождя, соскользнула вниз и разбила. Нет, не себя. Она разбила тишину об улыжник площади. Раз, два, зажать, якорд. Сейчас моим рукам... Помощь головы явно не требовалась. Что им надо делать, как играть, они знали намного лучше. И это было большим везением, потому как помощи этой они бы не дожидались. Я смотрел на дару, смотрел, как дрогнули, расходясь в стороны. Сверкающие полоски стали, словно лезвие ножниц. Вновь замерли на миг, резко взлетели вверх непослушный голос у струн закружились начали выплетать вокруг алла розовые фигурки серебряное кружево это было как во сне во сне которому после наву будешь завидовать еще очень долго забавно но я совершенно не помню что же тогда играл позже переиграл переигралдарри все что только мог вспомнить даже кое как изобразил вещи Никогда для гитары не предназначавшиеся. А она сказала, что ничего даже близко похожего. Впрочем, когда я попросил ее повторить этот танец, Она тоже не смогла его вспомнить. Это длилось целую вечность. А сколько было в той вечности? Тысяча лет? Пять минут или все десять? Вряд ли кто сумеет ответить. Музыка... Взлетала все выше и выше. И, наконец, забравшись то ли на седьмое, то ли на девятое небо, начала рвать незримые паутинки, привязавшие ее к струнам Леориона. Одна, вторая, последняя. С этим последним звуком дара вновь и замерла в той же самой позе, что и в начале. И опять стало тихо. Здесь, в этом мире, Нет обычаи аплодировать, просто, когда я тоже глянул вниз, то ни одного лица не увидел, только спины. Здесь принято кланяться. По-настоящему я пришел в себя уже в фургоне. Устроил дару поудобнее на сене, стянул с нее левый сапог и только взялся за правый, как полок откинулся. — Не помешаю? Это был давешний старикан. Тот, что подходил к нам вначале вместе с девицей. И в руке у него была здоровенная глиняная кружка, от которой пахло так... Я сглотнул и едва слюной не подавился. — Не помешайте, — говорю, — только на будущее. Вы б, дедушка, хоть аборт постучали, а то ведь неприятность могла получиться. — Да еще какая! — Я и сам не понял, как вышло, но когда Ян на его голос развернулся, пистолет уже в руке был. Причем, что характерно, с патроном в стволе и на боевом взводе. — Что, непременно! — весело улыбается старик. — А пока вот предложи-ка сестренке своей отвару целебного. Сам-то, небось, не озаботился? твои молодые горячие... «Все торопитесь, спешите. Ты ведь не знал про тварчик-то, а? Как тебе там?» «Сергей, а она... Лана». Принцесса была привстать, попыталась, но мы со стариком одновременно, не сговариваясь, обратно все на ее толкнули. «Сергей и Лана, значит...» — щурится старик. «Что ж, хорошие имена». — Ну, а меня океаном кличут. — Иногда, — ухмыляется он, — я даже и отзываюсь, если расслышу. — Хе-хе-хе. Старые уши плесенью заросли. — Так что... — разворачивается он ко мне. — Того, что ты, Сергей, играл, до меня я два половина долетала. — Но скажу тебе, и половины той было много больше. — Чем от иных целого. Мастер. А, девонька, лежи, лежи, Хоть сейчас-то не торопыжничай. Отварчик мой пей, Он хороший, отварчик-то. Да, вот молодчинка-то, ой, да дна. Ну что за девулька, чистое золото Мастер Киан, ты полежи, полежи, пробормотал старик, Небрежно так повел своей сухонькой ладонью перед лицом принцессы и ловко так подхватил чашку, прежде чем она о пол фургона брякнулась. «Для нее сейчас это лучше всего будет, — говорит он мне уже совсем иным, серьезно спокойным и словно бы лет на тридцать помолодевшим голосом. Ты уж мне поверь». Я и поверил, а заодно поверил, что старик этот совсем непростой старик. Мастер Киан, судя по тому, как Дара эти слова произнести пыталась, товарищ Киан, у нас не просто мастер или даже мастер, а большой такой мастер, а то и повыше бери. Если уж совсем по правилам. — Задумчиво, — говорит мастер Киан, — ее бы сейчас полотенцами растереть, горячими, прямо из кипятка. Только незадача приключилась. Как раз перед началом ее выступления котел опрокинули. А новый пока еще закипит. Вот я и решил хоть отварчиком целебным нашу победительницу уважить. — Кого, кого? — Победительницу? — «Сегодняшнего турнира?» — повторяет мастер Киан. «Так ведь, оглядываюсь я на полок, турнир еще не кончился?» «Не кончился. Согласно кивает старик, много тут наших собралось, хорошо, если за полночь все отвыступаются. А только победительница вот перед тобой лежит, ресницами хлопает и тебя Сергей зовет».